Инструктаж. Сидим в комнате оперативного инструктажа и слушаем оперативный инструктаж. За окнами непроглядная ночь, непогода. Иногда дверь со скрипом открывается, впуская очередную порцию подоспевших, которым не повезло уйти в увольнительную, или кто живёт на квартирах. Оперативные дежурные хмуро кивают, ждёт, пока новоприбывшие снимут плащи и развесят их на переполненной вешалке. и рассядутся на свободные стулья и табуретки пользуясь паузой все усиленно зевают прикрываясь ладонями от чего сборище приобретает странный вид оперативный дежурный целый подполковник спецкомитета жутко законспирированный наверное потому как не зная его имени и отчества а те кто заходят в комнату с докладами называют его товарищем подполковником он непрерывно курит Окурки не умещаются в пепельнице. На текущий момент известно следующее, повторяет товарищ подполковник, когда все рассаживаются. Исчезновение объекта обнаружено в 11:00 во время дежурной проверки его наличия на месте пребывания. До 11:33 проверяющий не подавал сигнала тревоги, поскольку был уверен, что объект не исчез. а изменил местонахождение, что не раз случалось. Подполковник нахмурился, потер ладонью подбородок. Было видно, что проштрафившемуся проверяющему грозит нешуточное дисциплинарное взыскание, хотя каждый из сидящих в комнате прекрасно понимал, как все это происходит. Либо на своем опыте в качестве объекта, либо в качестве проверяющего. Никто не желает поднимать тревогу. Поскольку дело яйца выидиного не стоит, и после коротких поисков объект обнаруживается в туалете, на улице, на чердаке либо вообще под кроватью, куда он залез, решив поиграть в прятки. Объекту в зависимости от возраста, пола и степени сура делается строгое внушение, обещается лишение компота и шоколада, а то его всего ворочаются уши, не сильно до первого хныкни. После чего объекту кладуются спать. а проверяющие продолжают обход. Фотография, что висит на планшете, хорошо знакома. С нее хмурится Мишка, подсадной сын Наси. «Где ты, Мишка Иванов? Скучаешь ли по своей пропащей фальшивой матери?» По предварительным данным, высока вероятность, что объект вошел в стадию метаморфоза. В дверь очередной раз стукнули, вошел Дятлов собственной персоной. Поздоровался за руку с товарищем подполковником, оперся руками о стол и склонился к нему, что-то не слышно говоря. Сразу соображаю о ком он. Раз коаперации привлекли Дятлова, он обязательно соберёт под крыло всю группу. Наклоняюсь, ухватываю тревожный чемоданчик и перемещаю на колени, чтобы без промедления выполнять приказы непосредственного начальства. Ожидаю, что товарищ подполковник рявкнет, взиваящие ряды. Группа Дятлова на выход. Но Дятлов всего лишь поймал взгляд и кивнул на дверь. Вышли тихо, захлопнув оперативный инструктаж на полуфразе. А теперь, товарищи, приступим. Пошли, сказал Дятлов и затопал по коридору с такой широтой шага, что приходится почти бежать за ним. Для тебя особое поручение, то бы сомневался, чуть не вырвалось. Есть, товарищ майор. выдыхаю вместо этого, и позволяю чуть нарушить субординацию. «Какое поручение, товарищ майор?» Но ответил он только тогда, когда забрались в теплое нутро УАЗика. «Нужен связной на братск ГЭС-строй. Ты подходишь лучше всего. Знаешь, что такое братск ГЭС-строй?» «Они братскую ГЭС строили?» «Строили!» — хохотнул шофер Леня. Он вел машину к выезду с территории спецкомитета, осторожно лавируя между крытыми тентом-грузовиками. Сидящие внутри солдатики с автоматами между колен щурились от яркого света фар уазика. «Они такого понастроили! Правильно говорю, товарищ майор?» Всегда удивляюсь до странности за панибратским отношением шофера Лёнии с Дятловым. С одной стороны, он постоянно при нем, исполняя обязанности скорее ординарца, чем шофера, Но с другой Дятлов как-то особо терпелив к его выходкам, невзирая на субординацию. «Есть спецкомитет и есть брат с ГЭС-строй», сказал Дятлов, обернувшись. «И сказать, что второй строит ГЭС, все равно, что утверждать, будто мы до сих пор занимаемся бомбой. Понятно?» «Понятно, товарищ майор», отвечаю. «Но ничего не понятно». Твоя задача сидеть тихо и держать ухо востро, Ферштейн. Так точно, товарищ майор Ферштейн. Машина тем временем покинула территорию спецкомитета. Вокруг тянулась тайга, в предрассветном сумраке похожая на тёмную тучу, внутри которой сверкали фонари патрулей, похожие на отблески далёкой грозы. Милькнул деревянный указатель с надписью Братск-2. Его "Уазик" выехал на магистраль, пристроившись между двумя длиннющими лесовозами. Лёня несколько раз пытался обогнать передний, но встречный поток слепил фарами и оглушал гудками. "Не торопись", сказал Дятлов. "Время есть". "Времени нет, товарищ Дятлов", возразил Лёня. "Я тут Дэвиче книжку прочёл, про чёрные дыры. Учёный пишет, Там так все притягивается, что время и пространство меняются местами. Это как? Я, если честно, пока не очень вник. Но вот, допустим, чтобы попасть из спецкомитета в Братс Гестрой, не машина нужна, а часы. Сидим в черной дыре и на циферблат смотрим. Как только время подошло, отворяем дверь и раз – Братс Гестрой. Или, допустим, назначена у нас встреча через час с товарищем оперативным дежурным. И если будем просто сидеть и ждать, пока час пройдёт, ничего не получится. Стрелки на часах так и будут на одном месте топтаться. А вот если зат от табурета оторвём, в курилку сходим, оправимся, туда-сюда, глядишь, и к кооперативному бежать со всей прыти надо. Такая вот наука, товарищ майор. Дятлов ничего не ответил, достал пачку сигарет, долго щёлкал зажигалкой, отчего сильнее запахло бензином, прикурил от бледного огонька. Смешанное состояние, по научному, добавляет шофёр. У нас тут везде смешанное состояние, бурчит Дятлов. За что не возьмись или за кого? В технике молодёжи писали, будто из времени можно материю получать, а самогон из него гнать нельзя? Дятлов всё больше раздражается, но шофёр прёт. Или вот ещё. Начал было Леонин, у Дятлов махнул рукой, и тот замолчал. Кпп. Перед шлагбаумом машина остановилась, в окно заглянул знакомый, увидел нас и подмигнул. Всегда ты, Кондратий, со своими штучками, поморщился Дятлов, но удостоверение предъявил. Служба есть служба, а то бачок в рожь, сказал знакомый, обрытя имя Кондратий. Хватаем всех подряд. Я тут краемухо слышал от вас, медведь дрессированный удрал. Мы его на свою голову на велосипеде научили кататься, ответил Дятлов. Вот на нём и укатил. Ну, тогда проезжайте.